«Я шутить ведь не умею, разом сяду те на шею, ишь, какая саранча!» И минуту у луча кобылицы подбегает, заволнистый хвост хватает и прыгнул к ней на только задом наперёд. Кобылица молодая, Очью бешено сверкая, Змеем голову свела И пустилась, как стрела. Вьется кругом над полями, Виснет пластью над орвами, Мчится скоком по горам, Ходит дыбом по лесам, Хочет силой а обманам, Лишь бы справиться с Иваном. Но Иван и сам непрост, Крепко держится за хвост. Наконец она устала, но, Иван, ему сказала, кай умел ты усидеть, так тебе мной и владеть.